Глава одиннадцатая Основные партизанские силы, отступая вниз по Газимуру и Урюмкану, оказались в труднодоступной горной тайге. Побросав обозы, пробирались они по вьючным тропам от поселка к поселку, от зимовья к зимовью. Шли через каменные кручи хребтов, через узкие сумрачные коридоры падий и распадков, где кипели седые от пены ручьи и речки. тайге по солнцепекам зеленел брусничник, стоял будоражливый запах багульника и нагретых лиственниц, а на высоких гольцах все еще лежали снега. На вечерних и утренних зорях дули оттуда резкие пронизывающие ветры. Партизаны отчаянно мерзли на ночных стоянках у трескучих смолевых костров, и неунывающие острики смеялись, что с одного бока у них июль, а с другого — декабрь. Четверо суток люди не видели в глаза ни крошки хлеба и питались мясом павших от истощения лошадей. В пути погибли все тяжело раненые бойцы. Штыками и шашками копали для них могилы и, молча свершив торопливый обряд погребения, уходили вперед, готовые умереть, но не сдаться на милость врага. Загнав партизан в глухие таежные дебри, семеновские генералы, посланные на подавление восстания, объявили их уничтоженными». На все лады затрубили тогда белогвардейские газеты, что красные шайки разбиты и рассеяны. Но это было упоение несуществующими успехами. пожар восстания перекинулся только в новые районы. Оставленные в покое партизаны заняли станицы Аркиинскую и Багдадскую. Там сформировали они новый кавалерийский полк. Третий по счету, а также батальон пехоты, изработавших на приисках китайцев. Из Багдадской Бородищев бросил сильные вербовочные отряды в Нижнюю Аргунь. Казаки Усть-Уровской и Аргунской станиц, сплошь медвежатники и белковщики, присоединялись к ним целыми поселками. Кое-где созданные белые дружины панически убегали при их приближении на китайскую сторону или сдавались в плен. В селе Будюмкан... партизанам присоединился с небольшим отрядом, состоявшим из железнодорожных рабочих, крупный военный работник Даурского фронта Павел Журавлев. В поселке как Толга на Аргуне разъезд под командой Семёна Забережного встретил пробившихся к партизанам членов областного подпольного ревкома Василия Андреевича Улыбина и бывшего командира одного из полков Кобзоргаза Александра Заркальцева. На военном совете представителей всех партизанских частей – Журавлев был выбран командующим армией, Бородищев — начальником штаба, а Василий Андреевич — начальником агитационно-организационного отдела. Каждый из них оказался на своем месте. Энергичного и предприимчивого, твердой рукой наводившего в частях воинский порядок Журавлева, хорошо дополнял хитроумный и расчетливый Бородищев. Василий Андреевич, возглавив всю политическую работу фронта, одновременно помогал командованию разбираться в самых острых вопросах текущей действительности — Он и другие большевики, на каких бы постах они ни стояли в армии, были той силой, которая организовывала и укрепляла партизанское войско, воспитывала в нем революционную сознательность и дисциплину. На первых порах в армии, которая ежедневно пополняла свои ряды новыми людьми, встречались случаи мародерства, самовольной реквизиции лошадей у жителей, занимаемых деревень и станиц, жестокого отношения к пленным».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 Командир отряда, молодой еще черноусый казачина на белом породистом коне, поскакал к нему с рапортом. Не доехав до Журавлева каких-нибудь пять шагов, он, круто осадив коня, привстал на стременах и, кивнув руку под козырек, молодцевато отрапортовал. «Товарищ командующий, отдельный партизанский отряд четырехсотенного состава под командой Улыбина прибыл в ваше распоряжение». «Здравствуйте, товарищ Улыбин», — протянул ему руку подобранный и постражавший Журавлев.